Глава двадцать четвертая. Пулеметы нас почти сразу же укладывают. Бегущий рядом со мной боец падает как-то сразу, плашмя, широко раскинув перед собой руки. Я с разгона в с к а к и в а ю в свежую, еще пахнущую разрывом воронку. Кто-то через меня перескакивает, обсыпает землей, тоже падает. Быстро, быстро перебирая ногами. ползет куда-то в сторону. Пули свистят над самой землей, ударяются в песок, взвизгивают. Где-то совсем рядом рвутся мины. Я лежу на боку, свернувшись комком, поджав ноги к самому подбородку. В правой руке у меня пистолет, он весь в песке. Вечером Олега его густо смазал маслом. Утром я забыл его обтереть. Никто уже не кричит ура. Где Шаряев? Мы почти одновременно выскочили из окопов. Я споткнулся и ухватился левой рукой за что-то железное, торчавшее из земли. Потом я видел его шинель впереди, чуть правее. На ней большое желтое пятно. Она сразу бросается в глаза. Немецкие пулеметы ни на секунду не умолкают. совершенно отчетливо можно разобрать, как пулеметчик поворачивает пулемет веером с права на лево, с лева направо, прижимаясь изо всех сил к земле. Воронка довольно большая, но левое плечо, по-моему, все-таки выглядывает. Руками копаю землю. От разрыва она мягкая, поддается довольно легко, но это только верхний слой. Дальше пойдет глина. Я лихорадочно, как собака, скребу землю. Трах, Мина, меня всего обсыпает землей. Трах, вторая, потом третья, четвертая. Закрываю глаза и перестаю копать. Заметили, вероятно, как я выкидываю землю. Лежу, з а т а и м дыхание. Рядом кто-то стонет, а, -а, а больше ничего только а. -а, -а. Равномерно. Без всякой интонации, на одной ноте. Я не знаю, сколько времени так лежу. Боюсь ш е л о х н у т ь с я В о рту полно земли, скрипит на зубах. И кругом земля. Кроме земли я ничего не вижу. Сверху серая, мелкая, как пудра. А ниже глина, красновато-бурая, потрескавшаяся, отдельными грудками. ни травы, ни сучка, ничего, только пыль и глина. Хоть бы червяк какой-нибудь появился. Если повернуть голову, видно небо. Оно тоже какое-то гладкое, серое, неприветливое. Вероятно, снег или дождь пойдет. Скорее снег. У меня мёрнут пальцы на ногах. Пулемёт начинает стрелять с перерывами. но все еще низко над самой землей. Совершенно не могу понять, почему я цел, не ранен, не убит. За пятьдесят метров лезть на пулемет — верная смерть. Первыми выскочили Ширеев, Карнаухов, с и н д е т с к и й и я. И еще один командир взвода из новеньких. Я запомнил только, что у него из-под шапки. Выбивалась совершенно седая прядь волос. Фарбера я что-то не видел. Очевидно, я очень немного пробежал и сразу лег. Никак не могу вспомнить, что заставило меня лечь. Как-то сразу все опустило кругом. Было много и вдруг никого. Должно быть инстинкт. Страшно стало одному. Впрочем, не помню было ли мне страшно. Даже не помню, как и почему я оказался в этой воронке. От неудобного положения правую ногу схватывает судорога. Сначала и к р у потом ступню, потом д л и н н о е с у х о ж и л и е идущие из под колена вдоль бедра вверх, переворачиваюсь на другой бок, п ы т а я с ь вытянуть ногу, но ее некуда вытянуть. Из воронки я боюсь высовываться. Я растираю ладонями, шевелю пальцами, и к р а й н и как не проходит, мешает г л е н и щ е Раненый все еще стонет, без всякого перерыва, но уже тише. Немцы переносят огонь в глубину обороны. Разрывы слышны уже далеко за спиной. Пули летят значительно выше. Нас решили оставить в покое. Я высовываю слегка шапку из воронки. Не стреляют. Еще немножко. Не стреляют. о п и р ш и с ь на руки, выглядываю одним глазом. д о н е м ц е в рукой подать. Можно к а м н е м докинуть д о с т о я щ и х п е р е д и х окопами рогаток. Пулемет как раз против меня. Черная полоска амбразуры. Делаю из земли небольшой валик в сторону немцев. Теперь можно и кругом, и назад посмотреть. Меня не увидит. До наших окопов дальше, чем до немецких, метров тридцать, а то и больше. Кто-то пробегает по ним, согнувшись. Видны только мотающиеся сверху наушники. Скрывается. Бежавший рядом со мной боец так лежит, раскинув руки. Лицо его повернуто ко мне, глаза раскрыты. Кажется, что он приложил ухо к земле и прислушивается к чему-то. В нескольких шагах от него другой, видны только ноги в толстых суконных обмотках и желтых ботинках. Всего я насчитываю четырнадцать трупов. Некоторые, вероятно, от утренней атаки остались. Ни ш и р я е в а ни Карнаухова среди них не видно. Я бы их сразу узнал. Вокруг много воронок, больших и маленьких. В одной что-то чернеет, потом исчезает. Раненный все стонет. Он лежит в нескольких шагах от моей воронки, ничком, головой ко мне, шапка рядом. Волосы черные, вьющиеся, страшно знакомые. Руки согнуты, прижаты к телу. Он ползет. Медленно, медленно ползет, не поднимая головы. На одних локтях ползет. Ноги беспомощно волочатся, и все время стонет, совсем уже тихо. Не о т р ы в а о т него глаз, не зная, как ему помочь. У меня даже пакета индивидуального нет с собой. Он совсем уже рядом, рукой можно дотянуться. Давай, давай сюда, шепчу я и протягиваю руку. Голова приподымается. Черные, большие, затянутые уже предсмертную мутью глаза Харламов, мой бывший начальник штаба, смотрит и не узнает. На лице никакого страдания. Какое-то оттупение, лоб, щеки, зубы в земле, рот приоткрыт, губы белые. Давай, давай сюда. Упираясь локтями в землю, он подползает к самой воронке, утыкается лицом в землю, просунув руки ему под мышки, в в о л а к и в а е его в воронку. Он весь какой-то мягкий, без костей. Валится головой вперед. Ноги совершенно безжизнены. С трудом укладываю его. Двоим тесно в воронке. Приходится его ноги класть на свои. Он лежит, закинув голову назад, смотрит в небо. Тяжело и редко дышит. Гимнастерка и верхняя часть брюк в крови. Я расстегиваю ему пояс, подымая рубаху. две маленькие аккуратные дырочки в правой стороне живота. Я понимаю, что он умрет. Он поворачивает голову в мою сторону, губы его шевелятся, что-то говорят. Я могу разобрать только, товарищ лейтенант, товарищ лейтенант. Мне кажется, он все-таки узнал меня. Потом откидывает голову и больше уже не поднимает. Умирает он. совершенно спокойно, просто перестает дышать. Я закрываю ему глаза, строгое, вытянувшись и сразу лицо его прикрываю шапкой. Начинает идти снег. Сначала мелкий, не то снег, не то крупа, потом большие махнатые хлопья. Все вокруг становится сразу белым, земля. Лежащие люди, б р о в е р ы окопов. Руки и ноги начинают м е р з н у т ь уши тоже. Я поднимаю воротник. Немцы стреляют, наши отвечают. Пули то и дело свистят над головой. Так мы лежим. Я и Харламов, х о л о д н ы й вытянувшийся, с н е т а ю щ и м и на руках снежинками. Часы остановились. Я не могу определить, сколько времени мы лежим. Ноги и руки затекают. Опять схватываясь с у д о р о г а Сколько можно так лежать? Может, просто вскочить и побежать? Тридцать метров? Пять секунд, самое большее. Пока пулеметчик с похватится. Выбежали же утром тринадцать человек. В соседней воронке кто-то ворочается. На фоне белого начинающего уже таять снега шевелится серое пятно ушанки. На секунду появляется голова, скрывается, опять показывается. Потом вдруг сразу из воронки выскакивает человек и бежит. Быстро, быстро, прижав руки к бокам, согнувшись, высоко подкидывая ноги. Он пробегает три четверти пути. До окопов остается каких-нибудь восемь-десять метров. Его скашивает пулемет. Он делает еще несколько шагов и прямо головой падает вперед. Так и остается лежать в трех шагах от наших окопов. Некоторое время еще темнее шинель на снегу, потом и она становится белой. Снег все идет и идет. Потом еще трое бегут. Почти сразу все трое. Один в короткой фуфайке. Шинель должно быть скинул, чтобы легче бежать было. Его убивают почти на самом бруствере. в т о р о г о в нескольких шагах от него, третьему удается вскочить в окоп. С немецкой стороны пулемет долго еще сажает пулю за пулей в то место, где скрылся боец. Я каблуками вырываю углубление в воронке. Теперь можно вытянуть ноги. Еще одно углубление. для х а р л а м о в с к и х ног. Они уже окостенели и не разгибаются в коленях. Кое-как я их все-таки впихиваю туда. Теперь мы лежим рядом, вытянувшись в весь рост. Я на боку, он на спине. Похоже, что он спит, прикрыв лицо шапкой от снега. Работа меня немного согревает. Укладываюсь на левый бок. чтобы не видеть Харламова. Под бедром тоже немножко раскапываю, так удобнее лежать. Теперь хорошо. Лишь бы только наши дальнобойки не открыли огня по немецкой передовой и покурить бы, хоть три затяжки. Табак я забыл у Ширяева в блиндаже. Только спички т а р а х т я т в кармане. Меня клонит ко сну. Снег подо мной тает. Серая пыль превращается в грязь, колени промокли и голова мерзнет. Я снимаю с Харламова шапку и накрываю лицо ему носовым платком. Чищу пистолет, это ч т о б не заснуть. В нем оказывается всего четыре патрона, а запасной обоймы тоже нет. Который сейчас час может быть? Вероятно, уже больше двенадцати. А темнеет только в шесть. Еще шесть часов лежать, шесть часов, целая вечность. Я опускаю наушники и закрываю глаза. б у д ь что будет. Сон не идет. Мне все время кажется, что Харламов за моей спиной шевелится. Я вспоминаю, что надо у него забрать документы. Это не так легко. Они у него в заднем брючном кармане. Я помню, что он вынимал кандидатскую карточку, когда платил членские взносы из заднего кармана. Я вожусь долго. Харламов стал тяжелым, точно прирос к земле, но все-таки достаю. В маленькую клееночку, аккуратно з а в е р н у т о й и з а ш п и л е н н о й английской булавкой, кандидатская карточка, два письма, какая-то почти совсем истлевшая справка. с расплывшимися чернилами и несколько фотографий. Фотографии завернуты отдельно. Я никогда не думал, что Харламов такой аккуратный. У меня в штабе он всегда все терял и забывал. Я рассматриваю карточки. На одной Харламов с какой-то женщиной. У нее длинные вьющиеся волосы и широко расставленные глаза. Должно быть, жена. На руках ребенок, такие же черные большие глаза, как у отца. На другой та же женщина, только одна и в берете. На третьей компания на берегу реки смеются, один парень с гитарой. Харламов в трусах лежит на животе. Вдали п о л е и стога сена. На обороте написано Черкизово, июнь. 1939 год. Вторая слева Мура. Я заворачиваю все опять в к л е т е н к у закалываю булавкой и кладу в карман. Маленький комочек глины ударяет меня в ухо. Я вздрагиваю. Второй падает рядом, около колена. Кто-то кидает меня. Я приподнимаю голову. Из соседней воронки Выглядывает широко с к у л о е не бритое лицо. Браток, спички есть? Есть. к и н ь бога ради. Сорок оставишь? Ладно, я кидаю коробок. Он не долетает шага на два. Фу ты черт! Сидящий в воронке протягивает руку. Нет, не дотянулся. Мы оба не сводим с коробка глаз. Маленький, чернобокий, он лежит на снегу и точно смеется над нами. Потом появляется винтовка. Медленно, осторожно высовывается из воронки, движется по снегу, тычется в коробок. в с я эта операция тянется целую вечность. Коробок скользит, отодвигается, никак не хочет за мушку цепляться. У хозяина винтовки от напряжения даже рот раскрывается. В конце концов он все-таки зацепляет ее. Голова и винтовка исчезают. На дворонкой появляется легкий дымок. Посторожней, шепчу я, но по-моему он меня не слышит. Он курит добрых полчаса, никак не меньше. У меня даже голова кружится от желания и зависти. Потом спичечная коробка возвращается ко мне с крохотным, о б с л ю н е н н ы м окурком внутри. Я его сосу, сосу, что есть мочи. Все губы обжигаю. Боец, часов нет у тебя? спрашиваю я шепотом. Без четверти двенадцать. Доносится из воронки. Я ушам не верю. Думал, что уже два или три, а тут еще двенадцати нет. В довершении всего опять начинается обстрел. Наш или немецкий, кто его знает. Снаряды рвутся совсем рядом. Минут десять или пятнадцать. Потом перерыв, потом опять налет. Надо бежать. Ждать еще шесть часов не выдержу. Убьют так убьют. От смерти не спасешься. Из воронки опять хрипит. Друг, э, друг. Что тебе? Давай побежим. Тоже не выдержал. Давай, отвечаю я. Мы идем на маленькую хитрость. Предыдущих трех убило почти у самого бруствера. Надо не добегая до наших окопов упасть. К моменту очереди мы будем лежать. Потом одним рывком прямо в окопы. Может повезет. Переворачиваюсь в сторону наших окопов, лишь бы опять с у д о р о г а не схватила. Местность впереди ровная, только одна воронка небольшая и убитый рядом. Ну, готов? Готов. Упираясь левой ногой, п р а в о я с о г н у т а в колене. Последний раз смотрю на Харламова. Он спокойно лежит, согнув в колене, рука на животе. Ему уже ничего не нужно. Пошел, пошел. Снег, воронка, убитый, опять снег. Валюсь на землю и почти сразу же та-та-та-та-та-та. Не д ы ш у Та-та-та. Лежу. Та-та-та-та. Жив, жив. Лежу лицом в снегу. Руки раскинул. Левая нога под животом. Легче вскакивать будет. До копов пять шагов или шесть. Уголком глаза пожираю этот клочок земли. Надо выждать минуты две или три, чтобы успокоился пулеметчик. Сейчас он уже в нас не попадет, мы слишком низко. Слышно, как кто-то ходит по окопам, разговаривает, слов не слышно. Ну, пора. Приготовься, не поднимая головы, в снег, говорю я. Есть, отвечает слева. Я весь напрягаюсь, висках стучит. Давай, отталкиваюсь, три прыжка и в окопе. Мы долго потом еще сидим прямо в грязи на дне окопа и смеемся. Кто-то дает окурок. Оказывается уже пять часов. Часы у бойца тоже стали. Мы пролежали в воронке с семи до пяти. Девять часов. Только сейчас чувствую, что бешено, сверхестественно ъ хочу есть. Утром мы хороним товарищей. Харламова, с и н д е т с к о г о и командира взвода с седой прядью. Ночью их тела выносят с поля боя санитары. Карнаухова так и не нашли. Говорят, в и д а л и как он с четырьмя бойцами ворвался в немецкие окопы. Там, по-видимому, и погиб. Шереев приполз сам, з а л и т ы й кровью, с беспомощно болтающейся рукой. Приполз. Еле через бруствер перевалился и сразу сознание потерял. Отправили в санчасть. Я зашел туда. Полчаса назад его отвезли в м е д с а н б а т на ту сторону. Всего батальон потерял двадцать шесть человек, почти половину, не считая раненых. Команду над батальоном принял Фарбер. Он единственный из всех командиров не участвовал в атаке. Обросимов оставил его при себе. Мы хороним товарищей над самой Волгой. Простые гробы из сосновых необструганных досок, свинцовые тяжелые тучи бегут над головой. Хлопает п о л о м и ш и н е л и ветер, мокрый противный снег забивается заворотники. Плывут льдины по Волге, осеннее сало. Темнеют три ямы. Просто как-то это все здесь, на фронте. Был вчера, сегодня нет. А завтра, может, и тебя не будет. И так же глухо будет падать земля на крышку твоего гроба, а может и гроба не будет, а занесет тебя снегом и будешь лежать, уткнувшись лицом в землю, пока война не кончится. Три маленьких рыженьких холмика вырастают над Волгой. Три серые ушанки, три колышка, салют, сухая мелкая дропи автомата. Точно эхо гудят дальнобойки за Волгой. Минута молчания. Саперы собирают лопаты, подправляют могилы. И это все. Мы уходим. Ни одному из них не было больше двадцати четырех лет. Карнаухову двадцать пять. даже похоронить его не удалось. Его тело там, у немцев. Так и не прочел он мне свои стихи. Они у меня сейчас в кармане, вместе с письмом матери и люсиной карточкой. Простые, ясные, чистые, такие, каким он сам был. Ты от этой землянки низкой так далёко, как мир иной. Мне ж т а к о е видишься близкой, будто вот держусь рукой, вижу, как шевелятся ветви, молодой шумит березняк, как твоими косами ветер оплетает, вяжет меня. Портрет Лондона я вешу над столиком ниже зеркала. Они немного даже похожи, Лондон и к о р н а у х о в В последний раз Я говорил с Карнауховым за три минуты до начала атаки. Он сидел на корточках в углу траншеи и приложил капсюли г р а н а т у Я что-то спросил у него, не помню уже что. Он поднял голову и впервые не увидел я в глазах его улыбки глубокой, где-то на самом дне глаз тихой улыбки, которая мне так нравилась. Он что-то ответил, и я ушел. Больше я его не видел. Я долго лежу, уткнувшись лицом в подушку. Приходит Лисогор, садится на свою койку, подобрав ноги, сопит, не ругается, молча курит, опершись подбородком о колени. Судить, говорят, о б р о с и м е г о будут. Мрачно говорит он: «Кто сказал? Писарь Ладыгин слыхал, брехун». б р е х у н д а не всегда трется все-таки около начальства. Ты что в штабе был? В штабе? Что там? Ничего? Как всегда. Оставь и в схему разрисовывает. Спрашивал, сколько у нас человек. Я соврал, что двенадцать. С ним тоже надо ухо востро держать. Чернильная душа. Майора не видел. Заскочил на минутку. С у м р а ч н ы й н е в е с е л ы й Список потерь Владыгина взял. Эх, напиться бы сейчас, да чертиков. Вечером в Комсоставской столовой майор останавливает меня. Подготовься к з а в т р а м у инженер. Я не понимаю, к чему. Майор попыхивая трубкой не слышит, осунулся, побледнел. К чему? Повторяю я Он медленно поднимает голову. Расскажешь того, как это все было там на сопке, и уходит, опираясь на палку. Он до сих пор еще прихрамывает. Я ничего больше не спрашиваю. Все ясно. Ладыгин, штабной писарь, первый сплетник в полку, рассказывает, что майора и Обросимова вызывали в штадив и что они три часа там пропадали. Потом оброс и м о в как заперся в своем блиндаже. Так до сих пор не выходит. Обед и ужин назад отослал. Связной его на п р о д складе чего-то околачивается. Потом р ы с ю блиндаж его, все карманы руками придерживал. Утром как раз водку получили, и он подмигивает наглым зеленым глазом.